Глоссарий. Асмос название из Харата. Ассар, ассара наставник, наставница. Безна подземное озеро под дворцом, используется для купания в зимний сезон. Вальжгас крупная ящерица, бегающая и ползущая, используется как средство передвижения по горам. Девятиликий местное божество. обладающие 9 юликами: боль, болезнь, гнев, радость, любовь, кара возмездия, смерть, рождение, наслаждение, страх. Ельки, мясные мелкие рыбёшки обитают в пресноводных озёрах. Жигра, остро пахнущая трава, любимая горными козлами. Её часто добавляют в мыло, шампуни. Колкалос, дракон Условно разумное существо, которое местные относят к летающим ящерицам. Котёл. Аналог хамама. Мыслевик. Артефакт, позволяющий общаться на незнакомом языке, обладает побочным эффектом в виде головной боли. Ракханы. Раса сероволосых. Световик. Осветительный шар, реагирует на движение и загорается, если рядом находится живой организм. Свирилу драгоценный металл, что-то вроде белого золота. Столп правитель Теурата. Тапуны аборигены, населявшие Асмос задолго до прихода ракханов. Таркас столица Асмоса. Тарад часть страны, королевство, отданное под управление принцу. Чарксы огромные птицы, напоминают наших орлов, поддаются дрессировке. могут нести на себе всадники. Тяжело разводятся в неволе, поэтому редки. Используются для патрулирования и разведки. Шаират название мира. Эсхарат страна с монархическим типом правления, аналог королевства или княжества.